— Я согласен, — слишком торопливо произнес я. — Отлично. Я прикажу приготовить флигель. В случае успеха у вас будет собственный дом, прислуга, хороший автомобиль, яхта и тысяча мелочей, украшающих тусклое земное бытие. Ваш личный счет в банке будет открыт сегодня же весьма круглой суммой. Этот день начался для меня с деревенской избы и пыльного сельского тракта, а закончился в имении нефтяного короля. Но я смертельно устал, поэтому предложение управляющего я воспринял с плебейской поспешностью едва получив ключи от флигеля я с облегчением покинул странный карнавал пышностью напоминающий пир валтасара во флигеле оказалось три небольших комнатки кабинет гостиная и спальня из спальни головокружительно пахнула лавандой сквозь витражные двери теплился розовый ночник белели высокие подушки не мешкая ни минуты я переступил порог спальни и споткнулся как если бы под моей ногой внезапно Раскрылась пропасть.